Глава вторая. Скатерть-самобранка и черный кот. «Ой, мамочки!» – восторженно пискнула Алина, отступая на шаг. Небольшая избушка на ее глазах дрогнула, хлопнула ставнями, словно крыльями, слегка скособочившись в одну сторону, и начала медленно разворачиваться. На секунду путешественница даже показала, что изба ее разглядывает. «Ой, мамочки!» Восторг в голосе Алины перерос в чистый научный интерес. Она рванула к зданию в надежде рассмотреть поворотные механизмы, убедиться в наличии магии или ее отсутствия. Непременно попала бы под высокое крыльцо с резными перилами, если бы страш лесной не оттащил ее, ухватив корнями за ногу. — Ой, мамочки! — жалобно вскрикнула Алина, едва не потеряв равновесие, когда кто-то... — Вот ведь пень трухлявый! крепко обвил ее лодыжки и резко дернул. «Куда прешь, дура?» — рявкнул страж, опутывая девичьи ноги по колено. «Но это же... это же научное открытие, как минимум!» — лепетала Алина, не сводя глаз с избы. «Да хоть премия Василиса Премудрой!» — сердито ответил Пенек. «Крыльцом насмерть зашибет, а живой воды у меня нету, чтобы всяких полоумных оживлять». «К Какой воды? Алина ахнула, попыталась развернуться, посмотреть в глаза стражу, шутят или нет. Никакой. Оттягивая несопротивляющуюся девушку подальше, проворчал колоброд Колобродович. Ни живой, ни мертвый, нынче все по заявке, через канцелярию. Три бумаги кикимором напиши: резолюцию получи, ответа дождись. Тут помереть недолго, пока разрешение добудешь из своего живуна водиться взять. А ты прешь? Куда прешь? Сердитый страж не рассчитал силы. Алина в очередной раз приземлилась на многострадальную пятую точку. Пока девушка раскрывала и закрывала рот, пытаясь возмутиться и возразить, мол, что за дела? Она взрослая, сама знает, что делает. Домик развернулся к лесу задом, к ним с колобродом передом. Постоял, поглядывая на них туманным взором немытых окон, потоптался на месте и плюхнулся на фундамент, подобрав под себя крупные крепкие лапы о четырех пальцах с мощными когтями. Резное крылечко скрипнуло, врастая в землю. Дверь, изукрашенная яркими горицветами, распахнулась. Алина замерла, прижав руки к груди. Сердце девушки неистово колотилось в ожидании какого-то великого чуда. Может, явление Бабы-Яги, а может и самого кощей Бессмертного. Позади хмыкнул пень. Путешественница с облегчением потопталась на месте, разминая затекшие ноги. Корни разжали свою крепкую хватку и отползли к хозяину. Во всяком случае, так предположила Алина. Очень хотелось оглянуться на Колоброда, чтобы увидеть, в какое место утягиваются ветки, но девушка боялась пропустить явление мелькнула тень. На порог вальяжной походкой выплыл огромный черный кот. От разочарования Алина зажмурилась, досчитала до трех и снова распахнула глаза. Но крупный лоснящийся котяра никуда не делся. Щурясь на солнце и зевая во все свои тридцать белоснежных зуба, котяра плюхнулся на хвост. Мазнул по ним равнодушным взглядом, сделал вид, что никого не заметил, Еще раз зевнул и принялся умываться. «Добрый день!» Робко поздоровалась девушка во все глаза, рассматривая зверя, надеясь увидеть что-то необычное. Еще бы, ведь это кот самой бабы Иги. Но живность ничем таким от обычных академических кошек не отличалась. черный нос, два уха, пушистый хвост и четыре лапы. Кот как кот, только морда наглая. «Добрый день!» – громче поздоровалась Алина. Разочарование, пожалуй, именно это чувство испытывала сейчас адептка Черный кот бабы яги из волшебного странного мира не был даже говорящим. Пень умел говорить, а кот – нет. «Эх!» – девушка огорченно пожала плечами, повернулась к лесному стражу за советом. Вы сбуете. «Или еще какие-то слова нужно сказать, чтобы изба внутрь пустила?» «И незачем так орать! Я в первый раз тебя так прекрасно слышал!» От вархатного мужского голоса Алина вздрогнула, а вдоль позвоночника зашевелились заинтересованные мурашки и приготовились восторженно бегать по спине. Девичье воображение уже нарисовала высокого широкоплечего красавца с пронзительным черным взором от чего-то очень сильно смахивающего на ректора. Сердце Алины вздрогнуло и сладко заныло. Да-да, ее адепку пятого курса, очень серьезную и разумную барышню, ни разу за студенческие годы не влюблявшуюся в однокурсников, не бегавшую на свидание, не миновала всеобщая чаша восхищения и любви красавчику-ректору. Иногда, оставаясь после очередного наказания наедине с собой, Алина мечтала о том, что прекрасные и до невозможности бездонные глаза архидемона смотрели на нее не так сурово и сердито. Вот бы увидеть в его взоре хоть капельку нежности или хотя бы сочувствия. Ведь это по его вине у Алины отнимались руки, ноги, вещи сами собой начинали выпрыгивать из рук, тело натыкалось на углы, а рефлексы срабатывали не так, как надо. Вот и с кактусом так получилось, а... «Что стоим? Кого ждем?» От знакомой иронии в мужском голосе толпа мурашек не выдержала. Восторженно топая, понеслась от копчика к шее и обратно. Затаив дыхание, прижав руки к груди, Алина очень медленно начала поворачиваться к избе. Конечно же, никакого ректора на крыльце не стояла. На нем по-прежнему выседал наглый черный кот и ехидно поглядывал на Алину. «Здравствуйте...» Слегка замявшись, поздоровалась девушка. «Можно нам войти?» Кот ничего не ответил, неторопливо поднялся со своего места, повернулся пушистой попой к гостям и нырнул в темное нутро избы, в последний момент приглашающий, махнув хвостом. «Колоброд... эээ... Колобродыч!» – выдохнула Алина. Девушка хотела спросить, верно ли она поняла, что им разрешили войти? но так и застыло с раскрытым ртом, позабыв обо всем на свете. Кряжестый, раскидистый крупный пень, он же страш лесной колоброд-колобродович, на ее глазах затрясся крупной дружью. Ветки и корни вдруг разом отпали. Подобие лица сгладилось, рот, нос исчезли, а говорящая колода начала расти ввысь. От неожиданности Алина попятилась, уперлась спиной в столбик крыльца, да там и замерла. Во все глаза, глядя на чудо-чудное непонятное. Страха не было. От удивления молчал даже азарт ученого-исследователя, коим славилась адептка на всю академию. Запрокинув голову, путешественница смотрела, как пень разрастается, превращаясь в дерево. Вот из гладкого ствола выросли две толстые ветки. На самой макушке затрепетала бледно-зеленая дубовая листва. Сам дуб возле корневища разделился на два отростка. «Ноги, что ли, себе отрастил?» – подумала Алина, восторженно ахая. На ее глазах могучий дуб в одну секунду обернулся добрым молодцем. Но не совсем молодцем, скорее мужчины в рассвете лет 35-40, если судить человеческими мерками. Для оборотней это не возраст, они до 200 живут. Слегка недовольным, но зато статным, что называется косая сажень, в плечах, крепкие руки, опрятная короткая седая борода, зеленые глаза с хитринкой, темно-зеленая рубаха с вышивкой по вороту и рукавам, коричневые штаны и добротные черные сапоги довершали образ бывшего пенька. Отмерев, Алина все так же, не сводя восторженно глаз сочеловеченного дерева, двинулась в сторону стража лесного. Руки девушки жили своей жизнью, шарили по поясу в поисках учебной сумки с инструментами. Первое правило исследователя – отщепнуть кусочек, если получится взять кровь, волос, чешуйку. Все, что угодно для изучения. А тут целый представитель новой расы. Древолюди. Нет, людодревы. Фу. Дубооборотни. Ладно, придумаю потом. Мягко скользя по траве, исследовательница подкрадывалась к представителю неизвестного племени. Алину не смущало то, что бывший пень теперь на полторы головы выше нее. Даже то, что он вполне себе живой мужчина, не останавливало научный зуд. Так, отрезать кусочек ткани и кожи сапог, волосинку, пожалуй, две. Разглядывая густую серебристо-зеленоватую шевелюру, прикидывала в выпускница, мысленно прописывая видение к диплому. «Эх, хорошо бы кусочек ногтя отрезать и соскоб взять на ДНК, но ведь не даст, как и есть не даст!» Алина доскливо вздохнула, обнаружив, что бывший пенек с удивлением поглядывает на нее и качает головой. «А без доказательств кто мне поверит?» Девушка вскинула умоляющий взгляд на стража. «Акстись, девица, чай я неподопытная мышь, чтобы себя по частям раздавать!» Густой сочный голос вырвал Алину из научного азарта, но не до конца. «Ну, хотя бы листочек можно?» Разглядев листок, запутавшийся в мужских кудрях простонала Алина. Только теперь девушка осознала, сумка с инструментами осталась в академии, а на поясе пространственный мешок для сбора артефактов с прямой доставкой последних прямо в именное хранилище. После задания, вернувшись домой, их нужно будет подписать, приложить отчет по мирам, из которых они были экспроприированы, Проще говоря, стырины, И сдать папку с ключом-допуском ректору. Что уж этот изверг с ними дальше будет делать, Алина знать не желала. Вот такие мысли велись причудливыми узорами в рыжей девичьей голове, в то время как хозяйка этой самой головы продолжала подкрадываться к своей жертве с кошачьей грацией. При необходимости Алина умела становиться грациозно опасной хищницей, умела брать след, читать звериные тропы. Откуда в ней эта пластика, охотничий азарт, знание способов и приемов охоты? Приемная бабушка не могла ответить. В 13 лет Алину обнаружили в академическом саду, спящей на лавочке. Что примечательно, флиртующая скамейка, не удавшийся эксперимент одного из бывших выпускников, Стояла спокойно, отрастив подлокотники в виде бортиков, чтобы девочка не свалилась во сне. И возмущенным шипением отгоняла всех желающих разбудить ребенка, чтобы выяснить, чья она и как попала на закрытую территорию. Ни одно охранное заклинание не сработало. Прорех в периметре не обнаружили. Входные ворота и калитка в один голос уверяли начальство, что никого не впускали, только выпускали адептов и преподавателей. Расследование длилось месяц и заглохло. Что уж там навыясняли ректор с начальником охраны, никто не ведал. Сама же Алина, проснувшись, не могла объяснить никто она, ни как попала в академию, ни откуда. В памяти зияли огромные дыры. Девушка даже имя свое не помнила. Так и стала она Алиной Подкидной, с легкой руки приемной бабушки, вечной экономки мат, большой любительницы азартных игр. Пелагея Сварговна в молодости, прозванная Подкидной, получив пост в академии прозвище превратила в фамилию. Зачем и почему знал только ректор. Остальных дела этой седовласой дамы не касались. Так, что происходит? Алина резко остановилась. Девушку словно обухом по голове стукнула. Столько времени подбираться к одному единственному дереву и никак до него не дойти. Адепка сурово нахмурила брови и строго посмотрела на лесного стража. Колоброд стоял на том же месте, разглядывал ее с легкой улыбкой, чуть склонив голову к плечу. Ух ты, не иначе, как глаза отводят, Такое только ведьмы умеют. И маги с артефактами. Азарт вспыхнул с новой силой. Среди оборотней Алина такого умения не встречала. Исследовательница успокаивающе улыбнулась бывшему пеньку, и резво рванула вперед. «Ох!» – схватившись за лоб, вскрикнула девушка. «Что это такое?» Невидимая стена оттолкнула ее назад, едва не опрокинув на многострадальную пятую точку. «Так это не отворот?» Забыв про шишку, восхищенно выдохнула Алина. «Уже нет», – хмыкнул страж, двинулся к неугомонной девице. «Отворота не было». Слово на длинный путь шепнул. «Ну что, наигралось? Пора и чай пить!» Мужчина подошел вплотную и теперь возвышался над отепкой, снова впавший в исследовательский транс. «Алина!» Мужские руки обхватили девичьи плечи и легонько встряхнули. «А?» Косясь на крупные мужские ладони. Выискивая на них следы коры или листвы, завороженно откликнулась путешественница. «Обещаю, когда будешь уходить от нас, подарю тебе листочек». «Не обманешь?» — откликнулась Алина, поднимая голову, вглядываясь в зеленые глаза, окруженные едва заметной сеточкой морщин. Они выдавали возраст стража, но не портили его мужскую красоту. Какое-то несоответствие мелькнуло в мыслях, но тут же растаяло от ласковой лучистой улыбки. «Пойдем чай пить, что ли, адепка?» — Пойдем, — согласно кивнула Алина, после чего ее развернули лицом к избе, слегка подтолкнули в сторону крыльца, на котором снова восседал черный наглый кот. — Он тоже? — почему-то шепотом выдохнула Алина, запрокидывая голову, стараясь поймать взгляд стража. — Нет, обычный кот, — проводник еги. — Это кто тут обычный? Зверь взвился, выпятил грудь, распушил хвост. Сам ты, и ростовая, с этими словами котяра сердито фыркнул и исчез в доме, не дожидаясь ответа. «Идем!» Горячая сухая ладонь легонько коснулась спины и подтолкнула Алину к крыльцу. Тут-то девушка поймала несоответствие за хвост. Будучи пню, лесной страж разговаривала как древний старец. Теперь же в образе статного мужчины колоброд изъяснялся по-другому. Да и голос у него был такой сексуальный, что на секундочку в душе Алины померк образ ректора. Отогнав движением головы глупые мысли, девушка медленно двинулась в сторону крыльца, во все глаза разглядывая всякие разные мелочи и витиеватый сложный узор балясин и красивую резьбу на ставнях и необычный раскрас горецветов. Ученый в ее голове все фиксировал. Требовал сию минуту расспросить стража, почему, для чего и кто сотворил такую невиданную красоту. В каждой загогулинке чувствовалась магия, в каждой завитушке – любовь и защита. Алина робко ступила на первую ступеньку, но едва не отпрыгнула. По лестнице будто дрожь прошла, докатилась до входной двери. Закатилась внутрь. В ответ изба дрогнула каждым бревнышком, словно вздохнула всем нутром. Изнутри пахнуло забытыми ароматами детства – пирогом с ревенем, малиновым киселем, чаем на травах с мятой и смородиновым листом, пирожками с мясом, леденцами на палочках. Снова острые коготочки несоответствия запахов и ситуация пошкрябали душу девушки, но живот радостно заурчал. Откликнувшись на головокружительное благоухание, путешественница, сглотнув слюну, переступила, наконец, порог избушки на курьих ножках. Внутри домик оказался намного больше. Небольшой коридорчик «Сеня» вспыхнуло в сознании девушки. Вел в большую комнату, центральное место в которой занимала большая белая печка. Воздух возле нее дрожал от жара, но в доме от чего то была приятная прохлада, По обе стороны от печи виднелись закрытые двери, отдаленные причудливой резьбой. Все это Алина заметила краем глаза, потому что взор ее сразу выхватил большой стол в центре горницы, накрытый узорчатой белой скатертью. А на нем чего только не было – и пироги горкой, и разнокалиберные горшочки, запечатанные запеченным тестом, и запотевшие толстенькие кувшины, и сметана в плошке, и зелень в большой миске – и даже варенье нескольких видов пиалах во главе стола возвышался стул с высокой спинкой по обе стороны стояли добротные широкие скамьи на одной из них восседал сердитый черный кот живот заурчал громче алина снова сглотнула и беспомощно оглянулась на колоброда колобродовича ожидая приглашения за стол страж стоял в шаге от нее и удивленно пялился на богато уставленный стол. Затем его задумчивый взгляд метнулся по стенам избы, останавливаясь на ней. Девушка торопливо пригладила волосы и мысленно шепнула заклинание порядка на всякий случай. Мало ли, вдруг лицо испачкалось или одежда порвалась. Страш лесной на ее магию никак не отреагировал, продолжая разглядывать хмуря брови. Алина нервно переступила с ноги на ногу, кашлянула, стараясь отвлечь мужчину от своей персоны и... Наконец пригласить ее несчастную голодную страницу за стол. Но первым отреагировал кот. «Что стоишь? Руки мои и за стол!» Сердито прошипел пушистый задира. Только после этого колоброд отмер. махнул рукой, перед девушкой распахнулась дверца, из изукрашенная синими необычными цветами, похожими на капли воды. Адепка вопросительно глянула на стража, получив подтверждение своим мыслям, Рванула мыть руки и умываться с дороги. Когда довольная Алина вышла из ванной комнаты, колоброд и кот восседали по обе стороны стола, напротив друг друга с того конца, где стоял стул. На секунду девушке показалось, что существа о чем-то разговаривали, пока ее не было, и резко замолчали, едва она появилась в комнате. Внезапно, оробев, путешественница двинулась к другому краю стола. Но неожиданно ноги сами понесли ее к стулу с высокой спинкой. «Ай, что за шутки?» Испуганно скрикнула голодная адепка, пытаясь призвать собственные ноги к порядку, но ее упорно тащила во главу стола. «Что происходит? Я вот тут, с краюшку хочу, правда-правда!» Изба приглашает, а когда она приглашает, ей не отказывают. Хмуро вымолвил колоброд, снова уставившись на Алину своими невозможно зелеными глазищами. Девушка не успела ответить, ноги донесли ее до стула. Тело само крутанулось, и многострадальная пятая точка плюкнулась на сиденье, хорошо хоть на мягкую подушечку, но все равно чувствительно. Алина оглядела голодными глазами кушанье, забыла обо всем на свете, одурманенное головокружительными запахами. Одна рука потянулась к ароматному круглому хлебушку, нарезанному ломтями, другая к ложке, торчащей из горшка с разваристой кашей. Едва адепка зачерпнула кушание, положила себе в тарелку, как скатерть под ней волной, ножик сам взвился над посудой, отрезал кусочек масла и аккуратно плюхнул его в на блюдо. Приятного аппетита! — раздался заботливый женский голос. «Кушай, кушай, красавица, поди голодная!» «А вы?» Тот голос из ласкового стал строгим, а нож, угрожающий, развернулся острием к стражу лесному. «С разговорами да вопросами не лезьте!» «Спасибо!» Благовоспитанно пискнула Алина, едва не выронив ложку. Покосилась на кота и стража, решив, что это они так шутят. «Но нет!» Кот после предупреждения с независимым видом растекся по скамье, а колоброд, с трудом отведя взгляд от гости, уткнулся в свою тарелку. — Это что, скатерть-самобранка? — восторженно прошептала путешественница по мирам и осторожно погладила край белоснежной скатерти. — Она самая милая моя! — прожурчал голос. — Ты кушай, кушай, голубушка, не отвлекайся! Тут же без перехода добавила узлыдни злыдни!» – чуть не уморили девочку своими разговорами. от чего то на душе у Алины стало светло и радостно. Девушка расслабилась и принялась пробовать кушанье. Еда была восхитительной. Девушка наслаждалась каждым кусочком. Каша с мясом таяла во рту. Пирожки сами прыгали в руки. Чай наливался в кружку и сводил с ума ароматом лесных ягод. Алина попыталась было завести светскую беседу, кое-что выспросить, да не тут-то было. Едва она раскрывала рот, как в него тут же прыгал пирожок или ягодка. В конце концов девушка смирилась и полностью отдалась процессу. Через полчаса, а то и больше, насытившаяся путешественница откинулась на спинку стула, сытая и умиротворенная. Неудержимо клонила в сон, но Алина упрямо вскидывала голову. Желая продолжить разговор, выяснить все про избушку и узоры, про чудный мир, пропавшую бабу ягу, ее дочку и про таинственного злодея. Но девушка не успела воплотить в жизнь свою идею. Кот вдруг поднял голову и навострил уши. Колоброд Колобродович отодвинул тарелку, положил ладони на стол. Оба с тревогой глянули в сторону синей. Алина перевела недоуменный взгляд с одного на другого улыбнулась и собралась поинтересоваться, что их так напугало, когда скрипнули ступени и раздался стук в дверь.